Глава 12. Спасение. Небо светлело. Морок быстро рассеивался. Вокруг проступали очертания зданий. Исчезали неизвестно откуда появившиеся холмы и овраги. Исчезали трупы азиатов. Исчезали боеприпасы. Исчезала кровь и все остальное. Неужели получилось? Надо бы привести себя в порядок? чтобы меня случайно не убили мои же союзники. Будет очень обидно, если сейчас меня пристрелит какой-нибудь снайпер, увидев мою корейскую рожу. Я сорвал и сбросил с себя остатки ламеллярных доспехов, превратил свой меч в рапиру, а затем снова начал менять свое лицо и волосы. Уложился всего в три секунды. «Расту, однако!» «Пожалуй, сейчас на уровне некоторых аристократов». Я провел рукой по волосам и устало сел. Теперь я выглядел снова как простой сотрудник МВД, квартальный поручик Константин Ветров, только усталый и потрепанный. А ко мне уже со всех сторон бежали люди. Филипп Архипович, посетители злосчастного открытия, Милославские и Саша. Я поднялся, слабо улыбаясь, и на меня тут же налетел этот человеческий ураган. Миша просто сжал до хруста. Девушки повисли на мне, подарив по поцелую, а следом совсем незнакомые люди начали подходить, говорить что-то, хлопать по плечам, благодарить, поздравлять и чего-то сбивчиво желать, но я их уже не слышал. За всей этой я не сразу понял, что кто-то обнял меня и ревет, уткнувшись в плечо, шмыгая носом и прижимаясь ко мне. Это была Саша. Девушка уткнулась в мое плечо и тихо плакала, иногда всхлипывая и обняв меня руками. Она выглядела такой милой и беззащитной, что хотелось ее защитить, утешить. Ее слезы вызывали непонятную тоску я приобнял ее в ответ и стал нежно поглаживать по голове все хорошо саша все хорошо милая все уже закончилось шептал я ей в ухо а александра продолжала реветь не переставая народ вокруг прятал улыбки и понимающе отводил глаза вспомнив что у них есть свои дела и заботы кто то уже звонил по телефону родным. Кто-то обсуждал то, что случилось. А к нам уже спешила, что называется, кавалерия. Вой сирен раздался еще до того, как мы их увидели. Уазики МВД с включенными мигалками, газели скорой помощи, тоже с сиреной. Вся эта кавалькада спешила к нам, протискиваясь через огромное оцепление военных и их автомобили. А оцепление было огромным. По-моему, вокруг района и вовсе устроили полевой штаб. Тут был и спецназ в масках, и несколько род солдат, и какие-то люди в штатском, и бронетехника, и инквизиторы. одаренное подразделение спецназа для борьбы со спятившими магами, и даже тяжелые крупнокалиберные пулеметы. Знатно же Сунг всех переполошил. Через всю эту толпу к нам первым прорвался Егор. Выглядел он взволнованным и усталым. Пошатывался при каждом шаге, но двигался с целеустремленностью танка. За ним спешила, стараясь не отстать, Доу. В легком пальто и туфлях на небольшом каблуке ее было не отличить от самой обычной девушки. Пожалуй, сейчас она была похожа на какого-нибудь секретаря. Может быть, Саша права? И между этими двумя точно что-то есть? По крайней мере, с ее стороны точно. Егор первым прорвался к нам. «Фух, слава богу, вы живы!» Сказал он, приобняв сестру, которая до сих пор не отпускала меня, уже не ревя, а только шмыгая носом. «Сашка, слава богу, с тобой все в порядке. Я думал, у меня сердце остановится, когда узнал, что ты здесь. Не представляешь, как я переживал!» Он поцеловал сестру в затылок и, бросив на меня взгляд, понимающе улыбнулся и отошел в сторону. Берфь Дичевская и не думала отпускать меня. «Спасибо, Егор», – кивнул я. «Без твоих псов я бы не справился и, скорее всего, был бы уже мертв». «Это меньшее, что я мог сделать», – пожал плечами Егор. Следом за Егором к нам подступила дол и тоже слегка приобняла Сашу. «Госпожа Александра, я рада, что с вами все хорошо!» Она погладила Сашу по волосам и отошла следом за Егором. Следующими через толпу протолкались Милославский старший и его жена. Оба были встревожены. Павел Анатольевич шел как ледокол, спеша к собственным детям. Также шла и их мать. «Их отца я уже видел. А вот мать видел впервые. Ольга Николаевна была довольно высокой женщиной спортивного телосложения, одетая в строгую деловую одежду, с волосами, собранными в узел. Все в порядке, папа», – махнул рукой отцу Михаил. «Мы целы, даже царапин нет». Вместо ответа Милославский старший просто подошел и крепко обнял его. Его мать остановилась и придирчиво осмотрела сына, пару раз повернув его и для верности заглянув в глаза. После этого она перешла к дочери и также начала осматривать ее. «Мама!» – возмутилась Женя. «Ты осматриваешь меня, как лошадь на базаре!» Вместо ответа Милославская старшая просто обняла дочь, и та сразу замолчала. После этого она обняла сына, подошла к нам с Сашей и с чувством сказала: Спасибо. Я молча кивнул, продолжая поглаживать Сашу и, рассеянно глядя по сторонам. Внезапно мой взгляд остановился и замер. Метра в метрах десяти от нас стояла Анна Бергдичевская и смотрела прямо на нас. На ее лице застыли удивление, безграничное недоверие и холод в ее глазах застыл не мой вопрос как затем вся эта гамма чувств сменилась горечью и холодом плечи девушки поникли, она чуть сутулилась затем резко распрямилась выражение ее лица тут же переменилось и она решительно зашагала прочь я почувствовал себя так как будто на меня вылили ушат холодной воды ей не следовало этого видеть это было для нее хуже, чем нож по сердцу саша как назло вцепилась и не желала отпускать. я увидел как дол сорвалась с места и бросилась следом за анной добежала до нее и взяв за руку взбивчиво начала что то говорить. анна что то резко ответила выдернула руку и зашагала дальше все все хорошо прошептал я еще раз александре. «Все хорошо, Саша, все кончилось. Давай, поговори с Егором. Он тоже очень переживал за тебя. И вон твой отец идет». «Не хочу тебя отпускать», – шмыгнула носом Саша. «Хочу держать, и чтобы ты никуда не уходил. Хочу обнимать тебя всегда, и чтобы ты был рядом». Я промолчал, продолжая поглаживать девушку. Слова сейчас были лишними. Саша убрала голову с моего плеча, чтобы посмотреть на мое лицо. Я постарался улыбнуться как можно добрее и как можно мягче. В этот момент она заметила стоящих рядом Дол, Егора и идущего к нам Петра Игнатьевича. Нехотя отстранившись, она подошла и обняла Егора. Затем повернулась к Дол, которая тут же обняла ее и стала говорить что-то утешающее и поглаживать. Так же нехотя она отстранилась от фарфоровой девушки, вяло позволила отцу обнять себя. А машины между тем прорвались к нам. К людям хлынули толпы медиков, медсестер и медбратьев. Тут же каким-то образом просочились журналисты. К нам с Егором тем временем шел начальник, генерал-майор МВД Петров. Тот самый человек, который принимал нас на работу, выглядел Петров усталым и изможденным. Под глазами залегли круги, одежда была явно помятой, взгляд погасшим. Общее впечатление было таким, что этот человек просто не спал несколько суток. Хотя, возможно, так оно и было. Посмотрев на Егора, он просто устало кивнул ему а затем посмотрел на меня и сказал «Жив». После этого последовала небольшая пауза, и он продолжил «Идемте за мной, еще ничего не закончилось. Совсем скоро будет продолжение всего этого бардака». После этих слов он просто развернулся и зашагал прочь. «Мы двинулись следом за Владиславом Андреевичем». Ожидания меня не обманули. Он привел нас прямиком в полевой штаб. В качестве полевого штаба был натянут широкий тент-палатка, под который поставили широкий стол, складные стулья, пару столов поменьше, разместили на них компьютеры, радиоустановки и рассадили кучу человек в военной форме. За главным столом сидели другие люди, вышеупомянутый Владислав Андреевич, Действительный статский советник, человек в штатском. Впрочем, я знал, что это министр внутренних военных дел и начальник ФСБ Щербаков. Он же командир спецназа и еще куча других людей. Везде были какие-то карты, графики, планы, фотографии. Всюду сновали адъютанты, что-то докладывали по рации, работа кипела. У многих был усталый и разбитый вид. В связи с последними терактами многие явно давно не спали. Наш начальник устало кивнул головой в сторону двух свободных стульев и сам опустился на один в голове стола. Мы молча уселись на стулья. Судя по всему, мы тут надолго. Пожалуй, еще пара суток будет без сна. Дол сначала подошла к столу вместе с Егором а потом поняла, что ей будет лучше покинуть это общество. Скорее всего, ушла утешать Александру или к той же Евгении. «Давайте выкладки, какая у нас аналитика на этот случай?» – махнул рукой одному из людей в форме начальник Владислав Андреевич Бурых. Пристав, или кто он там был, в зеленой рубашке с погонами тут же вытянулся по струнке. Судя по психологической характеристике объекта, данные действия были частично отвлекающим маневром. Похоже, Сункманкут добился части того, что планировал, но пытается сделать что-то еще, что-то очень неприятное для нас. Пока шло общее обсуждение ситуации, я несколько откинулся на стуле и расслабился. Все-таки некоторая усталость накопилась за все это время и требовала отдыха а еще лучше горячего чаю и мягкой кровати. Сидя так и стараясь следить за ходом общей беседы, я принял максимально комфортную позу и постарался несколько расслабиться. Машинально погладил свой меч. И только сейчас заметил, что он несколько изменился. Меч стал более крупным, оттенок изменился, само ощущение поверхности изменилось. Что такое? Что происходит? Может быть, то существо, что притворяется мечом, заболело? Егор, толкнул я его в бок. С моим мечом что-то не так, посмотри. Можешь сказать что-нибудь? Егор молча стал разглядывать мое оружие, даже не пытаясь прикоснуться. Пару раз он что-то шептал и чертил пальцем в воздухе какие-то знаки, а потом, наконец, сказал. «Костя, похоже, он растет. И эволюционирует». Совещание больших начальников продолжалось. Ситуация была паршивой. Очень паршивой. Я продолжал дремать на стуле, слушая беседу более умных и компетентных людей. Егор тоже хранил молчание. И только молча внимал, впитывая знания, как губка. Впрочем, нас никто ни о чем не спрашивал, поэтому мы с радостью довольствовались ролью наблюдателей. Я продолжал так внимательно слушать, думая о том, к чему приведет это изменение меча, и самое неприятное – размолвка с Анной. Крайне отвратительная ситуация. «Егор», – вполголоса спросил я, – «я думал, что ты отстранен от работы». «Как оказалось, что ты здесь? Тебя снова приняли в штат? Обвинения сняты?» Егор поморщился, как от головной боли. «Лучше не спрашивай». Только и ответил он. «Пока ничего не ясно. Просто вызвали и все. Хорошо, что еще одного следствия по мою душу не завели». «Да, действительно. До сих пор вспоминаю наш родной отдел УСБ». И до сих пор плююсь. После всей этой канители нас затаскают по разным допросам. Надеюсь, ни в чью светлую голову не придет идея о том, что кто-то из нас мог быть связан с Сунгом. И поэтому один из нас решил все проблемы так хорошо. С многих людей это останется, А мне не хочется попадать под следствие. Я продолжил вяло слушать разговор. Суть была одна. Азиатские чернокнижники слишком сильны, слишком жестоки, опасные и непредсказуемы, чтобы позволить ими дальше оставаться на свободе и вообще оставаться в живых. Дело осложнялось тем, что город нельзя было оставить без войск и других структур. Случись еще один теракт, и будут сотни жертв. Начиная с последнего момента, в городе было объявлено военное положение и введен комендантский час. По городу маршировали солдаты, делая обход, а о городовых, квартальных, титулярных советниках и прочих и вовсе говорить не приходилось. Особым указом императора было приказано участие глав кланов, которые должны были прибыть с минуты на минуту. Сам император вел переговоры с обеими кореями и непосредственно кланом Итиль. Судя по тому, что переговоры длились вторые сутки, с перерывами только на сон и краткий прием пищи, дело было не просто опасным, а опасным в международном масштабе. «Пиликнуло уведомление моего телефона. Сообщение пришло на мессенджер», – писала Саша. Я открыл сообщение, решив по-быстрому прочесть его. Но не тут-то было. Александра написала огромное письмо. «Костя, словами не передать того, что я сейчас чувствую. Их просто не хватает, чтобы передать всю ту гамму чувств, что во мне. Они слишком бедны и скупы. Но я решила, что не буду молчать и скажу. Я давно смотрю на тебя» и не могу отвести взгляда. «Почему я краснею, когда ты смотришь на меня? Почему мне хочется отвести глаза, как глупой школьнице? Я молчала об этом, старалась не думать, но сегодня моя выдержка закончилась. Когда на квартал опустилась тьма, и ты ушел в нее, я не думала о себе. Я боялась только за тебя. Я всем сердцем желала, чтобы ты вернулся, а когда ты вернулся, то не смогла сдержать слез и ревела, как дура, вместо того, чтобы говорить. Мне хотелось прижаться к тебе и не отпускать, чтобы ты был рядом и никуда не уходил. Теперь я не буду молчать. Саша. Я замер, вчитываясь строчки. Действительно, Александра оказалась права. Слова слишком бедны и скупы чтобы описать все то, что творится на душе. И как теперь описать все эти чувства? Мигнуло еще одно сообщение, на этот раз от Милославских. В нем они коротко и по-деловому сообщали о том, что договорятся с хундами в любом случае. В этом я могу быть уверен. Все расходы они берут на себя. У меня будут лучшие специалисты. Следует понимать это как благодарность. Что ж, очень хорошо. Со всей этой кутерьмой я совсем забыл о том, что ввязался в это дело для того, чтобы помочь Егору и Ане. И найти тех, кто устроил покушение на него, чтобы заодно снять с Анны все подозрения. Что ж, помощь лучших специалистов от хундов будет очень и очень кстати. Заседание продолжалось. Коротко мы узнали, что частичное наблюдение за азиатами все таки возможно с одного из спутников в нижних слоях атмосферы. Информация с него доходит с некоторым запозданием. Зато можно не беспокоиться о том, что чернокнижники обнаружат слежку. Также недостатком такого метода было то, что звука не было. Но это был самый безопасный метод. Любые другие методы, начиная от магических, и заканчивая параболическими микрофонами и биноклями, в пределах прямой видимости чернокнижники засекали очень хорошо. Вбежав под навес, ДО споткнулась и упала бы, если бы Егор ее не подхватил. Фарфоровая девушка выглядела очень взволнованной и напуганной. Ее появление прошло бы без внимания, если бы она не упала так явно. Все взгляды устремились на нее и даже возникла небольшая пауза. «Что случилось?» – поинтересовался Петров. «Простите», – пролепетала фарфоровая девушка. «Госпожа Анна, то есть Анна Бергдючевская, в одиночку отправилась, чтобы расправиться с Сунгом Манкутом и его приспешниками». «О господи! Анна отправилась в одиночку, да еще и в самоволку?» Звучит как фантастика. Сказать, что после слов дол осталась тишина, значит просто соврать. Тишина мгновенно сменилась криками. «Как вы смотрите за своими людьми?» — рявкнул Щербаков. «Это еще что за фокусы? Да еще в такое время! Что за самоволка? Что за нарушение устава?» Вид у Петрова был такой, словно он почувствовал сильную зубную боль. «Она же просто погибнет», — вставил действительный статский советник. «О чем думала эта барышня? Даже в одиночку этот кореец смертельно опасен, а он там не один». «Ее нужно остановить!» — хором рявкнули я, Егор и Щербаков.